Глава двадцать вторая Место обитания моего дяди Лео был четырехэтажный склад, названный почему-то храмом тамплиеров и расположенный в малопригодном для проживания районе Уинтона, известном как Горбило. Здание, стоящее на пересечении двух неприглядных узких улиц, мощенных булыжником, было старым и в плохом состоянии, а боковые — Под слоем штукатурки окна были нарисованы черной краской, но поскольку она стояла в центре города, рядом с Аргайл-стрит и недалеко от доков, это, по-видимому, с точки зрения коммерции, имело для моего дяди решающее значение. Однако для проживания привлекательного тут было мало. На верхнем этаже были жилые помещения, множество комнат по обе стороны длинного темного коридора. «Однако, поскольку я только приехал поздно вечером, то Покамест не знала о предназначении этих комнат, довольствуясь лишь своей собственной, с железной кроватью, умывальником и треснутым плетеным стулом, которая находилась в дальнем конце коридора, и кухней в другом конце, где вроде как домашняя работница моего дяди, Энни Тобин, дала мне на ужин хлеба и сыра. Я спал урывками. рыбками» просыпаясь от звонков трамваев на Аргейл-стрит и от ноющей боли в груди из-за мамы, которую я проводил накануне днем на центральный вокзал. Из-за того, что нам предстоял целый год разлуки, расставание было трудным, хотя мама и говорила, что время пройдет быстро. Но утро принесло обещание нового опыта. Я встал, умылся и оделся, затем, открыв дверь, осторожно отправился на поиски завтрака. Миссис Тобин стояла у кухонной плиты. Она была толстой, расплывшейся лет пятидесяти пяти с ярко-красным из-за прыщей лицом, маленькими глубоко посаженными голубыми глазами и седыми лохмами волос, которые, казалось, стояли дыбом. На ней был старый коричневый передник, на ногах красовались теплые домашние тапочки. Вдобавок к тому, что она была толстой и растрепанной, Ее сильный ирландский акцент и фамильярные манеры уже успели оскорбить меня, и я определенно решил, что миссис Тобин мне совсем не нравится. «Разве мой дядя еще не встал?» Она обернулась и добродушно улыбнулась. Он уже с добрый час как встал и ушел. «Он пошел на мессу?» – спросил я, не найдя никакой другой причины для столь раннего отсутствия. Миссис Тобин громко рассмеялась. При этом ее живот затрясся, а голубые глаза полностью скрылись в складках воспаленной красной кожи. «Боже мой!» — подумал я. «Похоже, что-то может ее рассмешить». «Дорогой мальчик!» — наконец ответила она. «Этот человек уже лет тридцать не меньше, как не ступал в церковь. Он злостный атеист, вот кто он. Но ты скоро привыкнешь к его приходам и уходам, хотя самому Богу неведомо, что он там промышляет. «Делец. Никак не меньше. Хочешь позавтракать?» «Пожалуйста», — холодно сказал я, решив пресечь всю эту фамильярность. «Тогда садись и завтракай, мой мальчик», — дружелюбно кивнула она. «А где столовая?» «Тут дорогой другой нет. Тут тебе и кухня, и гостиная, и столовая, все вместе. Так что садись и чувствуй себя как дома». Когда с некоторой неохотой я сел, она сняла с полки фарфоровую миску, до половины наполнила ее желтоватым, мучнистым порошком, налила кипятка из чайника на плите и размешала. Получилась какая-то грязно-коричневая каша с не очень-то приятным запахом, которая вместе с чашкой голубоватого молока и ложкой была поставлена передо мной. «Что это?» «Что-то вроде болтанки» только с гороховой мукой. Твой дядя любит это и получает оптом в порванных с недовесом мешках». Я взял ложку и сделал глоток. «Не нравится, дорогой», сказала она, сочувственно вглядываясь в меня. «И все же, раз ничего другого не предвидится, я бы на твоем месте схлебала и это. С куском сливочного масла было бы получше», сделав гримассу, сказал я. «Масло тебе, дорогой». Ее мерцающие глазки снова стали исчезать. «Ты получишь от Лео столько масла, сколько сможешь положить пчелки на жопку». И естественно, после такой пошлости мисс Тобин больше для меня не существовало. Тем не менее, не желая обижать дядю, так как это был его выбор, я выхлебала эту болтанку, с грустью вспоминая аппетитные завтраки моей мамы, не говоря уже о вкуснейших ланчах мисс Гревель, Когда я добрался до дна миски, миссис Тобин заметила. «Если ты не наелся, я дам тебе кусок своей булки». «То есть вашей булки!» Взорвался я. «Ну да, мальчик. Иногда я покупаю себе кое-что. То, что ты мог бы назвать добавкой. Ее мягкий тон, ее готовность рассмеяться по любому поводу и тем самым облегчить ношу жизни вынудили меня подавить возмущение. Кроме того... Взяв буханку, она щедро отрезала толстый кусок сладко пахнущего свежевыпеченного хлеба и протянула мне. Я молча взял его. После болтанки у него был вкус настоящей еды. Я все еще жевал, когда на лестнице раздались шаги, и в помещение вошел мой дядя. Хотя прошло более четырех лет с тех пор, как я впервые увидел Лео на похоронах моего отца, я не нашел в нем ни малейших перемен. Он был такой же высокий, тонкий, чуть ли не изнеможденный, в тесном, потертом до блеска темно-синем костюме, с тем же вытянутым, гладким, бледным, бесстрастным лицом, на котором было прежнее, замкнутое, нечитаемое выражение. Лео был человеком без возраста, как бы силой воли навсегда застывшим в неизменной форме. И когда он умер спустя тридцать лет, Между прочим, оставив состояние в три четверти миллиона стерлингов, я был уверен, хотя и находился в четырех тысячах миль отсюда, что он неисповедимым образом испустил последний вздох в том же самом обличии и был похоронен в своем достопамятном синем костюме. Тем временем, положив руку мне на плечо, он вполне добросердечно приветствовал меня, хотя осуждающим покачиванием головы. Он, казалось, исключил из своего приветствия мой кусок хлеба. «Эта очищенная белая мука портит слизистую оболочку кишечника, Лоуренс. Но я вижу, что ты поел гороховую смесь. Благодаря этому составу у тебя ребра перестанут торчать. Ты скоро привыкнешь к нашим правилам. Нам тут не все равно, что отправлять в желудок. Если ты уже позавтракал, я отведу тебя вниз». Мы спустились по каменной лестнице на первый этаж. затем. Выбрав ключ из поблескивающей связки, прикрепленной к его подтяжкам тонкой цепочкой, дядя открыл дверь и повел меня в помещение склада. Склад представлял собой зал во всю длину здания и, занимая целых два этажа, был таким высоким, что потолок отзывался слабым эхом на наши слова. В этом просторном и чрезвычайно пыльном хранилище стояли в два ряда демонстрационные столы, с красной потертой ковровой дорожкой в проходе между ними, а на столах были беспорядочно свалены и разбросаны рулоны тканей. «А теперь», — сказал дядя Лео столь искренне и доверительно, что ввел бы в заблуждение весь конклав кардиналов, «ты начнешь изучать свое ремесло». Проверив мои знания линейных мер, он вручил мне мерную ленту в дюймах, которая, как я предположил, попала сюда по ошибке — поскольку, когда он профессионально обхватил ею мои плечи, я увидел на обратной стороне надпись черными буквами «Собственность Мориса Шапира» Портнова. Затем он начал водить меня вокруг столов, останавливаясь возле каждого, чтобы рассказать о представленном там товаре. Сначала тонкая саксонская шерсть, далее шевиоты, затем ткани ангола, сукно, твидонигл, харрис, шетланд. К каждому рулону была прикреплена бирка, на которой значилась цена, но не цифрами, а буквами. И многозначительно поглядев на меня сверху, как бы проникаясь доверием и льстиво подразумевая, что на меня можно положиться, дядя Лео открыл мне секрет своего кода. Код был простым. Алфавит в обратном порядке, где буква Z означала ноль, Y — единицу, X — двойку и так далее до буквы Q, которая означала девять. Все это произвело бы на меня большое впечатление, если бы не мое бессовестное подозрение, что ткани, о которых говорил мой дядя, и которые он даже поглаживал жестом владельца, как редкие и ценные, что на самом деле они, скорее всего, были куплены на распродаже, как невостребованные и даже более бросовые, чем я, неопытный неофит мог предположить. Иными словами едва ли они заслуживали восторженных эпитетов и хвалебных отзывов, которых были удостоены, тогда как я не решался отметить вслух тот факт, что мой взгляд не раз останавливался на других бирках, которые вместо дядиного кода были грубо промаркированы такими красными пометками, как Ассортимент банкротства, Распродажа, Разоренный Опт и, наконец, ужасно компрометирующим ярлыком, на котором было нацарапано синим карандашом, скинул 50% сожмота «С». По завершении нашего обхода Лео подошел к последнему столу. «Понимаешь, Лоуренс, в обычной ситуации я бы рассчитывал на плату за обучение ученика и на довольно приличную, но родная кровь дороже денег. Мы тебя освобождаем от платы. У тебя будет стол и кровь. «И сверх того, я буду давать тебе шесть пенсов в неделю на карманные расходы». Мама говорила, что дядя обещал мне заработную плату, но это показалось мне очень маленькой. Тем не менее, я выдавил из себя. «Спасибо, дядя Лео». Возможно, он услышал нотки разочарования в моем голосе, потому что торопливо продолжил. «Более того, если тебе что-то нужно, а я думаю, тебе нужен костюм», Он сделал серьезную паузу перед щедрым жестом. «То ты его получишь!» Я посмотрел на дядю с благодарностью. Мне, несомненно, нужен был костюм. За последние несколько месяцев я так вырос из своей нынешней одежды, что брюки не доставали до лодыжек, а рукава куртки не закрывали запястья. Но прежде чем я смог поблагодарить дядю, он продолжил. «Вот замечательная штука!» Ткань, рулон которой он профессиональным швырком безжалостно развернул передо мной, была в яркую пеструю клетку цвета перца с солью и, по моему мнению, скорее подошла быть джентльменом с ярко выраженными спортивными вкусами. Она не слишком кричащая, дядя? «Кричащая?» Он опроверг эту идею. «Это классика, Лоуренс, и единственный такой кусок у меня. К тому же материи нет сносу, на всю жизнь хватит». Я попрошу Шапира, чтобы он снял с тебя сегодня мерку». Я был абсолютно побежден, хотя едва ли понимал, чем именно, то ли его щедростью, то ли расцветкой ткани. Пока я молчал, он вытащил из своего жилетного кармана большие серебряные часы и задумчиво проконсультировался с ними, что, как я вскоре обнаружил, было обычной прелюдией к его внезапному и таинственному исчезновению. «Мне нужно идти» сказал он. «Если кто-нибудь придет, позови Миссис Тобин или просто скажи, что я скоро вернусь. А пока я дам тебе работу, чтобы ты не сидел сложа руки. Пошли в офис». Он открыл незамеченную мной раньше дверь, и я последовал за ним в маленькую комнату с простым письменным столом, одним стулом и большим зеленым сейфом. Голые доски пола были завалены упаковками и картонными коробками. Некоторые были открыты, являя моему взору разнообразный ассортимент жестянок, бутылок и банок с привлекательными этикетками, порывшись в бумагах на столе, он нашел журнал под названием «Бюллетень здоровой пищи» и, полистав, указал на несколько рекламных объявлений, отмеченных крестиком. Надеюсь, у тебя хороший почерк. Получив мои заверения в этом, он дал мне точные, хотя и поразившие меня инструкции. Таким образом. Пять минут спустя после его ухода я уже сидел за письменным столом с ручкой в руке, строча письмо «Первое из серии», которое огласило «Мистер Лео Кэррол шлет свои приветствия продуктовой компании Ocean Seafood и просит отправить его офис по вышеуказанному адресу бесплатные образцы продукта Саргоса, отмеченные в бюллетене здоровой пищи, для личного пользования и возможных будущих коммерческих заказов. Когда я закончил письма, адресованные компаниям, занимающимся патентованными продуктами питания, был почти полдень, а клиенты пока не появились. Я прошел через склад и открыл входную дверь, чтобы убедиться, что снаружи еще не выстроилась очередь. Ее и не было. Затем, повернувшись, я увидел, что на двери прикноплено написанное от руки объявление. «Заходите еще. Буду в два часа. Лео». От осознания того, что дядя не очень-то на меня полагается, настроение мое упало. Я вернулся и посмотрел в одно из окон. Замаскированная грязноватыми фасадами строений, улица, тем не менее, представала во всей своей беспощадной наготе. Дрянные магазинчики, пап, короткая цепочка тележек, принадлежащих мелким торговцам, а в дальнем конце – знакомые три медных шара вывески ростовщика – Я не мог понять, почему мой дядя поселился в таком месте и зачем ему такое огромное и ветхое здание, когда для бизнеса хватало лишь небольшой его части. Разве я мог догадаться в те далекие дни, что проницательный ум дяди предвидел времена, когда изменения в планировке города поднимут стоимость его недвижимости до заоблачных высот? Внезапный смех за спиной вывел меня из состояния задумчивости и заставил повернуться». «Ну и видок у тебя с этой дюймовой лентой через плечо». Забыв, что я решил не любить миссис Тобин, я почувствовал внезапное облегчение, увидев ее. «Думала, посмотрю, как ты тут поживаешь. Во всяком случае, пришло время обеда». И она добавила. «Какой уж есть». Она заперла наружную дверь, и мы поднялись наверх на кухню где мне не пришлось долго догадываться, что мой обед будет состоять из большого горшка вареного картофеля и клина сыра Данлоп. Однако до того, как это было подано на стол, миссис Тобин поставила сковородку на плиту и с ловкостью фокусника, достав почти из ниоткуда, бросила на нее две толстые сосиски, которые сразу начали скворчать и испускать такой соблазнительный аромат, что у меня слюнки потекли. Занимаясь сосисками, она продолжала наблюдать за мной с широкой, многообещающей улыбкой. «Ваши, миссис Тобин?» — спросил я. «Мои», — согласилась она и, подняв сковородку с плиты, отправила вилкой одну сосиску на мою тарелку, а другую положила на свою. «Они выглядят ужасно аппетитно, миссис Тобин». «От Аннекера, лаконично ответила она. «Я был голоден». Несмотря на заверения дяди, от болтанки мои ребра торчать не перестали. Прошло несколько минут, прежде чем я добавил. И этот картофель замечательно рассыпчатый. Я знаю все картошкины секреты, как и большинство ирландцев. И не называй меня миссис Тобин, просто Энни. «Мой дядя не приходит на обед?» Спросил я с полным ртом, пережевывая горячую сосиску с пюре. Она покачала головой. «Во-первых...» Он ест не больше воробья. Во-вторых, кроме случаев, когда он возится здесь по вечерам со своими патентованными продуктами, он ходит в вегетарианский ресторан на Юнион-стрит. О, Господи! Он что, в самом деле вегетарианец миссис Тобин, то есть Энни? Он и мясинки в рот не возьмет, даже если на него будут падать с неба свиные отбивные. Он выберет из них только жир, чтобы смазать свои туфли. Ко всему прочему, он не курит. А что касается спиртных напитков, и это самое странное, он никогда не пил в своей жизни. Лео чудной человек и загадочный. Он никогда не позволяет своей правой руке знать, что делает левая. Но ты скоро его узнаешь, — лукаво добавила она, — если уже не узнал. «Мне кажется», — заинтересованно сказал я, желая продолжить эту тему, — что мой дядя не очень-то состоятельный. Если бы я даже выдал самую остроумную шутку века, она бы не подействовала на миссис Тобин так, как эти слова. Она буквально покатилась от смеха. Наконец, придя в себя, она вытерла глаза и сказала, «Почему ты так думаешь, дорогой?» «Ну...» — начал я, покраснев от смущения. «Дядя, похоже, здесь не очень-то хорошо живет». «Я имею в виду, что еды недостаточно. И, между прочим, этим утром никто не пришел в салон, чтобы купить ткань». «Придут, дорогой, придут», — сказала она мягко. «Днем, когда он сам будет здесь. И даже если не придут, какая разница?» «Разница, миссис Тобин, Энни. Этот магазинчик всего лишь крупица интересов Лео. У него собственность по всему городу. Если бы ты, как я...» ходил по сдаваемым им помещениям на Андерсон-Кросс и собирал арендную плату, то к своему огорчению ты бы узнал, сколько у него всего. И это еще не самое главное. «А что самое главное, Энни?» — ахнул я. «Виски!» — провозгласила она, наслаждаясь эффектом от этого всемогущего слова. «Беспошленные виски!» «Бочки и бочки виски!» «Все растаможенные, в которых он дозревает», и дозревает, и становится все дороже и дороже. Ты и об этом узнаешь, мой мальчик, когда у нас будет следующий бутылочный день». Я ошеломленно посмотрел на нее. Все мои представления о Лео объял туман изумления и неизвестности. Что я должен был подумать о собственном дяде, который столь возмутительно богат, но голодает сам и держит меня на гороховой болтанке? Я не осмеливался прояснить этот вопрос, из страха дальнейших откровений. Когда обед закончился, и миссис Тобин отказалась от моего притворного предложения помочь ей вымыть посуду, я грустно спустился в магазин, чтобы быть там, когда вернется Лео. Он появился ровно в два. Казалось, ему понравилось, что я нахожусь при исполнении своих обязанностей. Он даже зашел так далеко, что в сдержанных выражениях поздравил меня с тем, как я подготовил письма». Затем он снял пиджак и надел жилет с черными рукавами из шерсти альпака. А затем, все еще в шляпе-котелке, которую он редко снимал даже дома, уединился в своем кабинете, где некоторое время занимался бухгалтерскими в твердых переплетах книгами. Но они были возвращены обратно в сейф, когда начали прибывать его клиенты. Что поразило меня, так это количество бедных женщин. Некоторые были укутаны в платки, верный признак обитателей трущоб. Они пришли за тем, что называлось обрезками, и что, как я вскоре понял, означало оставшиеся куски материи, недостаточной длины для нормального шитья. Некоторые женщины были явно же лицами моего дяди, потому что они называли его Лео. Но несмотря на понебратские упрашивания, обычно предваряемые восклицанием ⁇ Ах, Лео, ради Бога ⁇ Он оставался неизменно вежливым, просто указывая на одну из каталожных карточек с номерами, прикрепленных к демонстрационным столам, где было написано «На этот дом кредит не распространяется». Однако в оправдании Лео можно сказать, что когда они покупали необходимое, он любезно дарил им экземпляр домашней портнихи Уэлдена со штампом «Бесплатный образец» на обратной стороне но в основном его клиентами были дешевые портные частники, занятые в мелком бизнесе. Некоторые из них были иностранцами, а многие прочие по преимуществу евреями. Мистер Морис Шапира, которому выпала честь сшить мне костюм и который явился на склад к концу дня, несомненно был из этой категории. Чедушный, похожий на мертвеца, болезненный человечек с бледным лицом, Огромными темными глазами и полоской черных волос, прилипших к желтоватому черепу, он был полон по отношению к Лео подобострастия, выражавшегося в трепетных жестах мучительного заискивания. Тем не менее, он, казалось, подтвердил некоторые мои опасения, когда ему был представлен выбранный материал. Он посмотрел на него, пощупал, посмотрел на меня, потом на Лео. «Это нравится юному джентльмену?» Я так и не решился ответить, предоставив Лео возможность утвердительно кивнуть с непреклонным видом. Не ярковато? Нет. Мистер Шапира заколебался, затем, вытащив нить из полотна, достал коробок, чиркнул спичкой, поджег нить и поднес обугленный кончик к носу. Затем он снова посмотрел на Лео. Не шерсть, сказал он. Возможно, крайне холодно, сказал Лео, отворачиваясь но будет носиться и прекрасно сошьется, поспешно согласился мистер Шапира. Носи себе на здоровье. Сняв с меня мерки, он свернул ткань и сунул подмышку. Затем, перед тем, как убежать, пугливо покосился в сторону Лео и, прикрыв рот ладонью, буквально прошипел мне в ухо. Он много лет пытался избавиться от этого куска. Хотя Лео, возможно, ничего не слышал, я почувствовал, что по какой-то неизвестной мне причине произошедшее расстроило его. Он зашагал туда-сюда, время от времени поглядывая на меня, как будто собирался вернуться к данной теме. Но в конце концов он этого не сделал. Когда стемнело, и я спросил, не зажечь ли газовую лампу, он покачал головой. Посмотрев на свои часы, что опять означало его немедленное отбытие, Он шагнул ко мне и положил руку на мое плечо. «Ты мой племянник, мальчик. Ты же знаешь, что я хочу наставить тебя на правильный путь. Для первого дня ты хорошо поработал, и мы посмотрим, как ты дальше будешь справляться. Но всегда помни, что деньги здесь трудно достаются». Он одобрительно похлопал меня по плечу. «А сейчас мне надо встретиться с одним человеком. Пора закрываться». Он запер дверь ключом из своей связки и быстро спустился по лестнице. Я же медленно направился к миссис Тобин. Это был странный, ни на что не похожий день, и голова моя шла кругом.